счастливчик Ганс. Ганс прослужил семь лет у своего господина и стал говорить ему, срок моей службы, сударь, уже, и я бы очень охотно вернулся теперь к моей матери, а потому пожалуйте мне мое жалование. Хозяин его отвечал, ты служил мне верно и честно, по твоей службе должна быть тебе и награда, и дал ему кусок золота, величиной с его голову, Ганс вытащил платочек из кармана, завернул в него слиток золота, положил его на плечо и пустился домой. Шел он своей дорогой, плелся нога за ногу и увидел всадника, который бодро и весело прорысил мимо него на славной лошади. «Эх», — сказал Ганс вслух, — «что за славная штука эта верховая езда? Сидишь, словно на стуле, ни на какой камень не спотыкаешься, обуви не изнашиваешь» и едешь себе вперед и вперед, сам того не замечая. Всадник, услышав это, сдержал коня и крикнул. — Эй, Ганс, так зачем же ты пешком-то идешь? — Приходится идти пешком, коли нужно домой снести вот этот слиток. Оно положим из золота, однако вот голову приходится на бок держать, да и плечо оттянуло. — А знаешь ли что? — сказал всадник. — Давай меняться, я тебе отдам своего коня, а ты мне свой слиток. — С удовольствием, — сказал Ганс, — но только предупреждаю, что придется тебе с ним тащиться. Всадник спешился, взял у Ганса слиток золота и помог ему взобраться на седло. Потом дал ему поводья в руки и добавил. — Если хочешь, чтобы конь бежал быстро, тебе надо только языком прищелкнуть да крикнуть «Гоп-гоп». Ганс был радешенек, что уселся на лошадь, и поехал он себе легко и свободно. Немного спустя ему показалось, что следует ехать быстрее, и он стал языком прищелкивать и покрикивать «Гоп! Гоп!». Конь пошел крупной рысью, и прежде чем Ганс успел оглянуться, он очутился во рву, который отделял дорогу от полей. И лошадь тоже перескочила бы через ров, если бы не удержал ее встречный крестьянин, который шел по дороге и гнал перед собой корову. Ганс кое-как выкарабкался и поднялся на ноги. Но он был очень раздосадован, и сказал мужику, «Какая глупая штука эта верховая езда! Особенно, когда вот на такую клячу попадешь, которая и трясет, и с себя сбрасывает. Того и гляди, еще шею себе переломишь. Никогда я теперь больше на нее не сяду. То ли дело, ваша корова. Идешь себе за нею вольготно, да сверх того еще каждый день от нее и молоко, и масло, и сыр. Чего бы я не дал за такую корову? «Ну, если уж вам моя корова так приглянулась, так я охотно поменяюсь ею на вашего коня». Ганс был к этой мене, и крестьянин вскоре вскочил на коня и поспешил уехать. Вот Ганс преспокойно погнал перед собою корову и все обдумывал свой удачный оборот. «Как это славно! Стоит только куском хлеба запастись, в нем у меня не будет недостатка, а сыр да масло у меня на всякое время готовы». А захотелось пить, подоил корову, да и напился сколько душе угодно. Подойдя к гостинице, Ганс приостановился, на радостях съел все, что у него было захвачено на дорогу, на обед и на ужин, и на последнюю пару крейцеров приказал подать себе полстакана пива. Затем погнал свою корову далее по дороге к деревне, где жила его мать». Жар был томительный, потому что время уже близилось к полудню, а Гансу оставалось еще, по крайней мере, час пути. Наконец, жара его до такой степени одолела, что у него и язык к небу липнуть стал. — Этой беде помочь нетрудно, — подумал Ганс. — Вот теперь ты стоит подоить корову и полакомиться от нее молочком. Привязал он корову к сухому дереву, подставил свою кожаную шапку вместо подойника, но, как ни бился, молока не мог добыть ни капли. А так как он доил корову неискусно, то она стала от него брыкаться и нанесла ему задней ногой такой удар в голову, что он покатился на землю и некоторое время даже в себя прийти не мог. По счастью, по той же дороге шел в то время мясник, который вез перед собой на тележке поросенка. «В чем тут дело?» — крикнул он Гансу и помог ему подняться. Ганс рассказал, что случилось. Мясник подал ему свою фляжку и сказал. "Нака, выпей и подкрепись. корова конечно, никакого молока не даст. Она уж старая и годится разве только для тяги, либо на убой». «Эх», — проговорил Ганс, ероша на голове волосы. «Кто бы мог подумать? Оно, конечно, хорошо, если можно такую скотину дома заколоть. Говядина славная». Но я коровьего мяса не люблю, не сочно вишано Вот если бы мне такую свиночку, это другое дело, да при том еще и колбаски. — Ганс, — сказал мясник, — уж так для тебя я, пожалуй, с тобой на корову свинкой поменяюсь. — Благослови тебя, Бог, за твое расположение ко мне, — сказал Ганс, передавая ему корову. И когда мясник отвязал свинку с тележки и привязал на веревку, то Ганс взял конец той веревки в руку. Пошел Ганс и стал думать, как все устраивается по его желанию, и даже если встречается какая -то неприятность, то тотчас же и улаживается. Вскоре нагнал его на дороге еще один парень, который нес подмышку чудесного белого гуся. Стали они между собой беседовать, и Ганс стал ему рассказывать о своем счастье и о том, как удачно он выменивал одну вещь на другую. Парень тоже рассказал ему, что несет гуся на угощение при крестинах. Изволька приподнять его, продолжал он. Какова тяжесть? Недары моего целых восемь недель откармливали. Кто кого гуся станет есть, тот только знай с обеих сторон жир вытирай. Да, сказал Ганс, взвешивая гуся в одной руке, гусь увесистый. Ну, да и моя-то свинка тоже за себя постоит. Между тем парень стал тревожно озираться во все стороны и даже покачивать головой. Слушай-ка. — сказал он наконец. — Насчет твоей свинки дело как будто неладно. В деревне, через которую я сейчас шел, у старшины вот только что украдена была из хлева свинья. Боюсь я, не та ли это, что у тебя теперь на веревке. Он выслал и людей на поиски, и дело бы могло плохо кончиться, если бы они тебя застали здесь со свиньей. Пожалуй, не миновать бы тебе темного чулана. Добря Ганс струхнул. — Ах, батюшки! — засуетился он. — Пособите мне из этой беды выпутаться. Возьмите мою свинку и дайте мне вашего гуся в обмен. — Делать нечего. Попытаемся, хоть оно и небезопасно, — отвечал Гансу парень. — А все же не желаю быть виною того, что на тебя беда обрушится. Он взял веревку в руки и погнал свинью в сторону проселком, а простодушный Ганс, избавившись от своих опасений, преспокойно пошел своей дорогой с гусем под мышкой. «Коли все-то хорошенько сообразить, так я, пожалуй, и в барышах отмены», — размышлял Ганс. «Во-первых, жаркое из гуся отличное. Затем жиру-то сколько из него вытопится. Месяца три сряду на нем лепешки печь станем. А, наконец, и чудный белый пух, которым велю набить свою подушку. Да еще как на ней спать-то мягко будет». Когда он проходил через последнюю деревню на своем пути, он наткнулся на точильщика, который, сидя на своей тележке, вертел свое колесо, припивая И ножи, и ножницы я точу, точу, ни забот, ни горюшка, знать я не хочу. Ганс приостановился и посмотрел на его работу, а потом вступил с ним в разговор. Видно, хорошо тебе живется, коли ты за свою работу так весел. Да. — отвечал точильщик. — Мое ремесло, можно сказать, золотое. Коли ты, точильщик, настоящий, так ведь деньги-то у тебя в кармане не переводятся. А где ты такого славного гуся купил? Я не купил его, а выменял на свою свинку. А свинку ту я получил в обмен на корову. А корову? Той я поменялся на коня. А коня? Коня я выменял на слиток золотой, величиной в мою голову. А золото-то откуда у тебя взялось? То я получил в награду за семь лет службы. Надо сказать правду. Умел ты свои делишки обделать, — сказал точильщик. Для твоего полного счастья достает только одного, чтобы деньги у тебя постоянно в кармане водились. А как же мог бы я этого добиться? — спросил Ганс. — Очень просто. Ступай вот так же, как я в точильщике. Для этого только и нужно, чтобы обзавестись точильным камнем. А другой камень простой. Найти его нетрудно. Вот у меня, кстати, есть один запасный, правда, немного поврежденный, да зато же я за него недорого и возьму. Ну, вот сменяю его на твоего гуся. Хочешь или нет? Само собой разумеется, отвечал Ганс. Я почту себя счастливейшим из смертных. Коль у меня деньги в кармане переводиться не будут, так тогда о чем же мне и заботиться? И он тотчас же протянул ему своего гуся, а от него взял точильный камень. «Ну, а вот тебе еще и другой славный камень в придачу», — сказал точильщик, подавая Гансу простой увесистый булыжник, который около него валялся на земле. «На этом можно будет и старые гвозди отбивать. Возьми уж, кстати, и его с собой». Ганс взвалил себе булыжник на плечо и, совершенно довольный, направился домой. Глаза его так и сияли от радости. «Видно, я в сорочке родился», — думал он про себя, — Чего бы я ни пожелал, все мне так легко удается. Вот каков я счастливец. Между тем он начинал чувствовать сильное утомление, потому что с позаранку все было на ногах. Притом и голод его томил, и нечем было утолить его, потому что он разом съел весь свой запас на радостях, когда выменил корову. Наконец уж он еле ноги волочил, и почти каждую минуту должен был останавливаться для роздыха, да и камни ему невыносимо давили плечи. Ему даже приходило не на шутку в голову, что было бы недурно именно теперь от них избавиться. Чуть не ползком добрался он до колодца в поле и задумал около него отдохнуть и водиться холодненько и спить. А камни, чтобы их не повредить, он осторожно сложил рядком на самый край колодца. Затем уж сам присел и только хотел нагнуться к воде, как зацепил по неосторожности оба камня, и они бухнули в воду. Когда Ганс увидел, что они скрылись в глубине, он радостно вскочил со своего места, бросился на колени и со слезами на глазах благодарил Бога за то, что он оказал ему такую милость и избавил его от тяжелых камней таким чудесным образом, и при том так, что он сам не мог себя ни в чем упрекнуть. — Да, — воскликнул он, — такого счастливца, как я! «Не найдется другого во всей Вселенной». С облегченным сердцем и вполне свободный от всякой тяжести, он поспешил вперед и достиг, наконец, дома своей матери.